Глава вторая «Ну вот и славно!» — довольно промолвил незнакомый голос. Едва мне стоило открыть глаза. «Как вы себя чувствуете, миссис Скарлет? «Эм, сносно!» — с тихим стоном протянула, беглым взором осмотрев улыбчивого мужчину и просторную комнату с огромным эркером, с ужасом осознавая, что мой бред все еще продолжается. И мне стоило больших трудов сохранить самообладание и не рвануть к двери с истошным криком о помощи, а вместо этого мило улыбнуться и добавить. После прогулки на свежем воздухе мне станет гораздо лучше. — У вас был жар, миссис Скарлетт! — со снисходительным тоном проговорил мужчина, доставая что-то странное из небольшого саквояжа. — Позвольте, я осмотрю ваше горло. — Вы доктор? — произнесла очевидная послушно раскрывая рот, решив, что пока мне и моему здоровью ничего не угрожает, сопротивляться не стоит. — Верно, мистер Порти. Ваш муж меня пригласил, когда вы упали в обморок. — А где мой муж? Чуть запнувшись, спросила, чтобы поддержать разговор, периодически косясь то на закрытую дверь, то на окна. — Только что вышел. Он все это время находился рядом с вами пояснил доктор, отсыпая желтый порошок в бутылек из темного стекла. «Кажется, прибыл ваш отец». «Отец?» — не сдержалась я, удивившись новому персонажу в этом представлении, или все же галлюцинации. «Своего отца я знать не знала. Он бросил мою маму на следующий же день, как только ему сообщили о беременности, так что его появление сейчас было занятным. Видимо, мои детские обиды вылились в этот бред. — Да, ваш муж тоже был удивлен его приезду, — ответил доктор, по-своему поняв мое изумление. — Миссис Карлетт, вот этот порошок вам необходимо пропить пять дней перед сном. Он восстановит ваши силы. — Хорошо. Не стала спорить и выяснять, что это такое, послушно взяв внушительного размера бутылек. Все равно пить это подозрительное нечто я не собиралась. «Разводите с водой в этом бокале половину десертной ложки, и ваш сон будет крепок», продолжал мистер Порти, довольно улыбаясь, наверняка радуясь моей покладистости. Я же думала лишь об одном – как бы мне выйти на улицу, вернуться в свою гостиницу, собрать чемодан и покинуть страну как можно быстрее. Свое согласие на участие в ролевых играх в исторической реконструкции я не давала. «Хорошо», — повторила, мысленно поторапливая мужчину и радуясь, что я была одета, так что мои сборы будут недолгими. «Миссис карлет я рекомендую вам поберечь себя и больше не гулять под проливным дождем», — подытожил мистер Порти, поднимаясь со стула и, положив на прикроватную тумбу выписанный им рецепт, наконец направился к двери. «Через два дня я к вам зайду справиться о вашем состоянии», «Выздоравливайте, миссис Скарлетт». «Спасибо», — поблагодарила мужчину, и стоило ему закрыть за собой дверь, как я в буквальном смысле скатилась с высокой кровати и метнулась к окну, но уже через секунду разочарованно выругалась. Комната, в которой я очнулась, находилась на втором этаже, достаточно высоко от земли, зацепиться в кирпичной кладке было не за что, а летать я еще не научилась». Выходить в коридор было рискованно. Там, если верить мистеру Порте, находился мой муж. Кстати, я до сих пор не знала его имени, и мой якобы отец. Поэтому мне ничего иного не оставалось, как связать веревку из простыней. Однако прежде требовалось запереть дверь. Но только я шагнула в сторону выхода, как дверь с шумом распахнулась, и в спальню стремительно ворвался мужчина лет пятидесяти на вид. Его черные волосы были гладко прилизаны, отчего голова казалась круглой, как мяч. Крупный, испещренный лопнувшими сосудами нос, ярким пятном выделялся на бледном лице. Маленькие глазки были прищурены, будто незнакомец страдал близорукостью, а такие же маленькие и узкие губы были искривлены в зло «Ты чего удумала?» – прорычал мужчина, быстро захлопывая за собой дверь. «Надеюсь, ты эту глупость мужу не сказала?» «Аммм...» — растерянно протянула, огибая стол. «Уж больно страшен и суров был незнакомец, но, надо признаться, играл свою роль великолепно». «Да после смертей твоих женихов нашу семью все стороной обходить стали!» — прошипел мужчина, остановившись в центре комнаты. «Нашелся один человек, что согласился взять тебя такую». А ты и двух недель не прошло, как о разводе заговорила. Нарядов ей и приемов мало. К твоим сестрам только присматриваться начали. Значит так, удумаешь развестись, домой не возвращайся. Тебя для нас нет. И матери с сестрами не пиши. Денег больше не дам. Где хочешь, там и живи. Хоть на паперте побирайся, только подальше от нашего города. — Хорошо, — согласно кивнула я догадавшись из гневного монолога, что это, как видно, мой батюшка. Натянуто улыбнулась и на всякий случай добавила «Не приду». «И чтоб!» — не договорил мужчина. Дверь снова распахнулась, явив моему взору мужа. Но едва тот сделал шаг, в комнату вбежало огромное мохнатое рыжее чудо и с громким лаем понеслось на меня. «Арчи, сидеть нельзя!» Тотчас отрывисто приказал мужчина, бросаясь следом за собакой, но пес будто его не слышал. — Какой грозный! Да ты, Арчи, здоровяк! А какой красавчик! — проворковала я, быстро приходя в себя. Все же намерения у пса были пугающими. Я чуть наклонилась к замершей и, похоже, очень удивленной собаке, которая тотчас настороженно принюхалась к моим рукам и, надеюсь, радостно завиляла хвостом. Но, судя по всему, удивлен был не только Арчи. Его хозяин тоже потрясенно на нас смотрел и, кажется, не верил происходящему. — я сейчас его уведу, — заговорил мужчина, взяв собаку за ошейник. — Больше этого не повторится. — Прости, Арчи обычно послушный пес. Не знаю, что с ним в последние две недели происходит. — Все в порядке. По-моему, мы с ним подружились, — поспешила заверить мужчину. К собакам я была с раннего детства неравнодушна, и мне бы не хотелось, чтобы такого красавца с умными глазами отчитывали за обычное любопытство. — Да, я вижу, — неверяще пробормотал муж. Продолжая держать Арчи за ошейник, он перевел в свой взор на моего отца. — Джон, выпьете, Пимс? На улице жарко, видимо, будет дождь. — Не откажусь, сегодня адово пекла. Принял приглашение мужчина, поворачивая к выходу, прежде припечатав меня предупреждающим взглядом. Скарлет, мистер Порти сказал, — жар прошел. «Как ты?» «Немного дурно, в комнате душно. Полагаю, на улице мне станет лучше». «Уверена, сегодня ты упала в обморок», — проговорил муж. В его голосе мне послышалось беспокойство. «Уверена, небольшая прогулка на свежем воздухе не повредит» как можно доброжелательней улыбнулась сразу обоим мужчинам и даже продолжающему недоверчиво ко мне принюхиваться псу. «Хорошо», — не стал возражать муж, чем признаться меня очень удивил. «Я предполагала, что найдется немало причин отказать мне в прогулке». «Я ненадолго», — на всякий случай произнесла, и, более не задерживаясь, поспешила к двери, надеясь, что выход из здания быстро найдется но, увы, повернула не в ту сторону. Скарлет, лестница находится справа!» раздался за моей спиной насмешливый голос. Я же, вспомнив слова якобы отца, что замужем я всего лишь две недели, проговорила. «Все еще не могу привыкнуть. В нашем доме лестница с левой стороны», вступился за меня отец, тут же с тихим смехом добавив. «В городском доме все мои дочери тоже теряются». «Да», — неопределенно ответил муж. Я же промолчала, ускоряя шаг, и через минуту сбегала по ступеням, а, оказавшись в знакомом и нет холле, выскочила на улицу.